2. Солнце, несмотря на раннее утро, заливало кухню ярким светом. Маруся вытерла пот со лба и заглянула в духовку. Коржи для Наполеона подрумянивались ровненько, нигде не пузырились. Девушка удовлетворенно кивнула и опять погрузила руки в миску, вымешивая тесто для французских булок. Вообще-то для таких дел у неё была специальная тестомесильная машинка, иначе в её работе никак нельзя, но вчера она сломалась. Маруся успела даже присмотреть в интернет-магазине новую но сегодняшние заказы никто не отменял, поэтому приходилось все делать вручную. Работа у нее была не очень прибыльная, но зато любимая – домашний кондитер. Больше всего Маруси нравилось печь хлеб. Для этих целей она даже недавно приобрела супер духовку. И та гордо сверкала хромированными поверхностями на Марусиной, не очень современной кухне, демонстрируя через толстое жаропрочное стекло идеально ровные коржи. Конечно, на одном домашнем хлебе много не заработаешь, поэтому Маруся пекла на заказ торты и пирожные. Сегодня к восьми утра требовалось приготовить десяток французских булок и столько же буханок финского ржаного. Рядом в супермаркете открылась торговая точка с домашней выпечкой, которая ежедневно брала ее хлеб реализацию. Маруся, конечно, была не единственным их поставщиком, но для девушки это была значительная статья дохода. Кроме того, к завтрашнему утру заказан 5 торт «Наполеон». А к вечеру необходимо приготовить 23 кекса с кремом и малины на чей-то юбилей. Кухонный комбайн сломался так не кстати. А новый когда еще привезут? Погода тоже совершенно не способствовала работе на кухне. Июль накрыл город жарким пуховым одеялом, под которым совершенно нечем дышать, можно только обильно потеть. Маруся еще раз заглянула в духовку. Коржи готовы. Отлично, пора вынимать и загружать заготовки для булок.